В напряженности этой не совсем без вины были и сами Афины, глава Морского Союза, его защитница от неприятеля, но в то же время ловкая хозяйка, в обмен за свои услуги опустошавшая общую казну. Члены Морского Союза возмущались тем, что Афины богатеют, усиливаются, хорошеют. Они кричали, что чувствуют себя неравноправными союзниками, а скорее рабами этой гордой царицы морей. По причине такого множества врагов, отдаленных и близких, уже известных и возникающих вновь, Афины не могли себе позволить не только отложить оружие, но даже довольствоваться оружием вчерашним, как на суше, так и тем более на море. К военной службе и ко всему, что с ней связано, здесь относились серьезно, твердо, неумолимо, строго, Вплоть до смертной казни карали стратега, проигравшего битву. Строгостью сопровождалось и военное обучение фебов. Их построили ровными рядами и повели походом к крепости Мунихий, что возле Пирея. Здесь новобранцам предстояло нести службу и познавать основы военного дела. Сократа зачислили в отряд тяжело вооруженных воинов, гоплитов, составлявших ядро войска, которое действовало главным образом на суше, а так и на море тоже, когда корабли сходились борт-оборт. Для защиты воинам служили шлем с высоким петушиным гребнем, медный панцирь, деревянный обтянутый кожей щит и медные поножи. Для наступательных боев они учились метать дротики, владеть обоюд острым мечом и кинжалом, Военная служба, тяжкой для многих непосильный труд, укрепила и закалила Сократа. Он легко переносил все решения все трудности, зной и холод. Мог долгое время обходиться без еды и без сна. Выделялся во всем. Кто первый гимнаст отряда? Сократ. В беге, в метании копья в цель? Сократ. В учебных поединках гоплита с гоплитом побеждал опять-таки он. Ему нравилось когда они под песни и пенье военных труп совершали марши по Аттике, какими бы длительными и изнурительными не были переходы. Многие не выдерживали, падали, а Сократ не прислушивался к себе, не подстерегал момент, когда отзовется в нем усталость. Он думал о том, когда покажется Эгилея, Анафлист, и, наконец, Суньон, и море, море, связывающие его родину с друзьями и недругами, путями, которые не исчислишь, не обозначишь, потому что море смыкается за кормой всех кораблей, смывая их след. Море само — одна слившаяся воедино безбрежная дорога. На втором году Сократа перевели в пограничную крепость Филу. А когда кончился срок его службы, афины славили победу над персами у города Саламин на Кипре. Битва эта доказала, насколько справедливо было требование Перикла отдать все силы строительству военного флота, и исполнено оно было отлично. Когда Сократ возвращался домой, с греко-персидскими войнами было покончено, наступил счастливый период мира, Период, когда Афины могли дальше богатеть, усиливаться и украшаться. Радостный спешил домой Сократ поскорее обнять родителей и Карину. Вот он уже на улочках Алопеки. Люди избегают его, едва отвечают на приветствие. Что это? Словно я в чужом городе. Встревоженный Сократ бросился бегом. Сильно застучал колотушкой в калитку. Тишина. Никто не идет открывать. Он обошел дом и перелез во дворик через ограду. Услышал блеяние козы и голос Перкона. Тревога спала с души. Кинулся к дому, отодвинул щеколду. Дом пуст. Выбежал на порог. Стоит во дворике Мелисса, жена соседа-башмачника. В руке у нее горшочек парного молока, теплого, еще вспененного. «От вашей козы», — сказала, протягивая ему горшочек, — Этого-то мне и хочется, засмеялся Сократ. Суда, сладкое молоко. Хочу, как следует глотнуть родного дома после долгого отсутствия. Он залпом осушил горшочек. Когда он допил, Милиса обняла его и горько зарыдала. сердце его сжалось. Случилось что-то страшное? Взял Милису за плечи. Говори. Говори же скорее, Милиса. «Посланный в Мунихе тебе ничего не сказал? Нет, я был далеко, в Филе!» Постепенно, задыхаясь от слез, поведала Мелисса о несчастье, постигшем его. Сафрониска и Финарету унесла горячка. Сократ стоял, не воспринимая ни слов Мелиссы, ни собственных ощущений. И лишь после долгого молчания спросил отсутствующим тоном, «А у вас как?» мелиса оглянулась на свой дом, видневшийся поверх ограды, за которой росла олива, и быстро, небрежно как-то ответила, что все они здоровы, Каринну уже год как замужем за Эгерсидом, и у нее ребенок. «Отец, мать, Каринна». Сократ остался один. Глава 14 Рана болит, не утихает, боль тройная, По каждой утраченной любви особая. Как почти все афинине, Сократ был невероятно чувствителен и к радости, и к скорби. Сколь вакхически был он счастлив, Когда снимали оливки в гуди, Столь же глубоко несчастен он теперь. Бродит по дому, по дворику, как потерянный, босиком, в одном и том же хитоне, который давно следовало бы выстирать. Оброс бородой, и еда, которую поставила перед ним Мелисса, остается нетронутой. Мелисса пришла опять. Молоко скисло, лепешки обгрызли мыши. Соседка призвала на помощь сына. Оба наперебой пытались вернуть Сократа к жизни, а он уставился в пространство. Слышит их? Нет, не отвечает. Словечко не проронит. Видели бы тебя таким родители. Не очень-то порадовал бы ты их Сократ. Даже после смерти покоя им не даешь. Даешь, наконец, хоть слово скажи, разрази тебя, Зевс. Ах, нет, не дайте боги, ты что, онемел? Соседка уходит в сердцах. Симон остается. Спрашивал меня вчера Анаксагор, когда ты придешь к лису что ему передать? Молчание. Симон взял лепешку, откусил, затем отломил кусок, вложил Сократу в рот. Сократ стал жевать. Отдавал он себе отчет, что ест или нет. Но Симон рад уже и такому успеху. В тот день хорошо ему было шить сандалии. Сократ бродит по двору, между скульптурами и мраморными кубами. Молоток отца. Упал за рост лаванды. Сократ поднял его, подержал в руке и машинально побрел в дом. Лег не умывшись, как был, спи не спит. Утром вместо матери явился Симон, принес лепешку и молоко. Стал кормить Сократа, как вчера. Я глоток, и ты глоток. И все говорил, говорил, не желая замечать, слушает его Сократ или нет. Каринна не хотела за Эгерсида, плакала, убежала к бабушке в деревню. Отец силком приволок ее обратно. Все повторяла. Люблю Сократа. Пей молоко. Еще, еще. Забудь ее. Мама посылает тебе чистый хитон, а я сшил тебе сандалии. В пору ли? Ну-ка, примерь. Впервые Сократ заговорил. Освобождаешься от всех потребностей. Человеку ведь так мало нужно, даже сандалии не надо. Но ты добрый, Симон, я возьму их. А к Периклу пойдешь? Ты говорил, когда вернешься, нет? Не буду я скульптором. Симон даже испугался. Как? Что? Не будешь? Почему? Сократ уставился на молоток, лежавший на скамье, «Может ли радовать меня работа без отца? Камни во дворе напоминают мне, что его уже нет. Что ж ты будешь делать? Не знаю. Долгая тишина». Симон растерянно переминается с ноги на ногу. «А ты не хочешь поговорить с друзьями? Каждый день справляются о тебе». Сократ не ответил. Симон ушел, а он почти целый день просидел на постели. Ужином его опять накормил Симон. Потом сказал, «Пойдем, покажу тебе кое-что».